Удивительно и оригинально, а не по стандарту. И сам тип подарка-приза, про который мы уже говорили, красноречив, и не меньшее значение имеет то, как именно мы его будем вручать, чем сопровождать. Приведу несколько реальных примеров вручения наград и подарков поздравлений, необычных и запоминающихся. Пример первый. История успеха. На торжестве, в ходе которого награждаем сотрудника, он расскажет нам свою историю успеха. Мы снимаем интервью с ним, а потом включаем в общий фильм об этом торжественном мероприятии. Также мы помещаем рассказ об истории успеха в корпоративные СМИ. Пример второй. Мини-квест «Фанты». Чтобы сделать вручение приза подарка ярким, запоминающимся, необычным, мы можем сделать мини-квест или фанты, выполнив которые наши призеры получат свою награду. Ну и, конечно, подготовьте в этом случае команды болельщиков-фанатов. Пример третий: фильм о победителе призере награждаемом. Об этом еще будет отдельный разговор, а пока скажу только, что этот маленький, чтобы зрители не устали, 2-3 минуты фильм предварит вручение подаркам. Пример четвертый — грамота. Например, с коллажем из фотографий награждаемого. Здесь и так все понятно. Сейчас есть много онлайн-ресурсов, которые позволят легко это сделать. Или другой вариант — фотопризера в лавровом венке с кубком победителя на обложке Forbes и тому подобное. Пример пятый. Оскар с именной гравировкой. Оригинально, и приз можно поставить на свой стол, если есть желание похвастаться перед родными и друзьями. Пример шестой. Три желания. Три — это условно. Чествуя сотрудника, мы предлагаем ему выбрать несколько желаний из предлагаемого меню. Например, отгул тогда-то, отпуск летом, если мы не всем даем такую возможность, особое место на парковке или просто место, если не у всех оно есть. В общем, ориентируемся на свои возможности и желания сотрудников. Пример седьмой. Песня или стихотворение в честь награждаемого поздравляемого. Я сама неоднократно делала это в своих и партнерских компаниях. К сожалению, ни у меня, ни у других членов инициативной группы не было стихотворного таланта, поэтому я нашла в интернете профессиональную поэтессу Тамару Нестерову. Кстати, и по личным поводам я к ней обращалась не раз. Всегда все на высоте, здорово написано, с соблюдением сроков. Приведу здесь отрывок из интервью с Тамарой. С какими запросами обращаются корпоративные заказчики? Один-три дня, десять четверостишей. Оригинальные поздравления в стихах, эксклюзивные сценарии, музыкальные подарки в виде переделанных песен для коллег, руководителей, партнеров по бизнесу. Есть ли какая-то предварительная работа по заказу? Всегда прошу заполнить анкету. Каждая анкета, высылаемая заказчику, индивидуально и составляется с учетом сложности предстоящего заказа. Как долго обычно вы пишете? Один-два дня, десять четверостишей. Вы рекомендуете просто стихи или переделку известной песни? И то, и другое, и желательно в комплекте. До какой степени можно сделать стихи индивидуально адресованными? Максимально. В этом вся суть. Сто процентов. Вот тут я прокомментирую. Действительно, при выполнении моих заказов отражались и характеристики награждаемых, и суть их достижений, и их личностные особенности. Многое другое было и при личных заказах, вплоть до особенностей внешности и увлечений. Какой примерно процент клиентов обращается к вам снова? 99%. Один процент, видимо, просто теряет мои контакты. Ваше любимое творение. «Каждое произведение мне дорого, поскольку я всякий раз делаю все возможное для того, чтобы праздничное сочинение принесло радость людям». Спасибо Тамаре. Для награждения моих сотрудников она использовала, например, мотив песни «Буратино» и «Любите девушки простых романтиков». Разумеется, при выборе мотива, на который будет сделана песня, мы учитывали характер и предпочтения, в том числе и музыкальные самого награждаемого. Вот такая память, внимание и индивидуальность. Всем рекомендую, в числе прочего, использовать такой вариант награждений и поздравлений. Пример восьмой. Дружеский шарж. Этот вариант подарка придумала моя коллега. Вы знаете, если найти художника, который сделает такой шарж в меру забавным, но при этом не злым и не задевающим болевые точки, то это тоже будет память надолго. Пример девятый. Публикация «История успеха» или «Поздравления» в прессе или интернет-издании. В основном то же самое, что и публикация в корпоративных СМИ, но только круче, да и родные знакомые увидят. Понятно, что не везде по финансовым причинам это возможно, но во многих случаях вполне. Пример десятый. Книга почета, музей почета. Давно и несправедливо забыто. В одном очень крупном банке видела и то, и другое. И вполне зрелые, успешные люди очень гордились, оказавшись там. Другое дело, что крайне важно сделать и книгу, и музей очень качественно и солидно, чтобы было ощущение на века. Пример одиннадцатый. Суперблаго на какое-то время. Сотрудник, заслуживший награду, вместе с ней получает на определенное время какое-то значимое преимущество суперудобное парковочное место, если это актуально, свободный график работы при возможности и другие варианты, на которые у вас есть ресурсы и фантазии. Используйте все возможности и ресурсы. Сейчас пусть простят меня те, кто читал мою книгу «50 советов по нематериальной мотивации» и хорошо ее помнят, поскольку будут некоторые пересечения. Мы с вами обсудим несколько групп возможностей для дополнительного награждения и или подарка, при том, что они не потребуют дополнительных затрат по сравнению с теми, которые мы так и так запланировали. Итак, несколько направлений. Первое. Используйте любые рекламные и пиар-возможности для признания. У большинства компаний периодически проводятся рекламные и пиар-компании. Изготавливаются календари, рекламная продукция и так далее. Все эти ситуации — прекрасная возможность использовать ресурс, за который не приходится ничего дополнительно платить. Мы это все равно делаем из соображений бизнеса. Для того, чтобы наградить сотрудников и дать им признание. Несколько примеров из реальной жизни. Компания «Розничная сеть» по продаже аудио, видео и бытовой техники размещает щитовую рекламу. На счетах, наряду с рекламой самой техники, фотографии лучших продавцов из разных магазинов. Рассказывали, что продавцы водили друзей к своим счетам и гордо показывали свое фото с надписью «Лучший сотрудник такого-то торгового центра». Когда я работала HR-директором компании, то делала следующее. Для повышения привлекательности компании, как работодателя и HR-брендинга, Я договаривалась с несколькими изданиями и ресурсами о публикации статей. Кстати, компании это не стоило ни копейки, но об этом мы поговорим отдельно, как о формировании имиджа компании на рынке труда. И в рамках публикации этих статей я решила еще и поощрить наиболее успешных сотрудников. Я использовала три варианта. Первый — упоминание сотрудника в определенном контексте. Например, статья о построении карьеры, а в ней приведена реальная история успеха реального сотрудника. Второй. В статью попадают комментарии сотрудника по какому-то вопросу, который освещается в статье. Третий. К статье прилагаются интерьерные фото, например, офиса. Естественно, что на фото попали именно лучшие сотрудники, которых компания хотела отметить. Кстати, пришлось из-за этого почти что поругаться с фотографом, который хотел отбирать людей по принципу внешней привлекательности. Есть несколько примеров, когда на корпоративном календаре были размещены фото лучших сотрудников. Одна из компаний-производителей соков размещает на упаковке подпись главного технолога. Еще пример. В корпоративном буклете компании в интерьерных фотографиях размещены фотографии лучших сотрудников. Или компания в пиар-статье ссылается на мнение конкретных сотрудников, которых хочет выделить и поощрить. Этот список можно было бы продолжить, но, думаю, главное — уловить и успешно использовать саму идею совместить пиар и рекламную активность с поощрением лучших. Второе — представительские функции. Право участвовать в престижных конференциях, выставках, форумах и тому подобное, а также представлять, например, свой филиал на годовом или квартальном совещании, проводить стажировку или экскурсию для почетных гостей. Главное — правильно подать это тому, кого мы хотим поощрить таким образом. Третье. Выступление на корпоративе. При условии, что люди, о которых мы говорим, любят публичность и быть, что называется, на виду, поощрение может стать право представлять свой отдел, выступая на корпоративном мероприятии или, опять же, поделиться своей историей успеха. Кстати, если кому-то из сотрудников нравится играть в любительских спектаклях, участвовать в викторинах и конкурсах, то это также будет для них позитивным подкреплением. Четвертое очередность обучения, а также предоставление любых благ. Я всегда считала, что одна из самых лучших историй об искусстве мотивации и превращении наказания в поощрение — история о том, как Тома Сойера заставили в качестве наказания красить в выходной день забор, а он ухитрился сделать так, что его приятели мало того, что красили вместо него, так еще и готовы были расплачиваться своей мальчишеской валютой. Как это у него получилось? Основной ответ — ты должен заслужить право красить забор. Это доверяют только лучшим. Если вы все равно планируете тренинги, обучения сотрудников, сделайте следующее. Лучшие получат право пройти обучение первыми, далее по убывающей. Лично наблюдала, как в одной компании, с которой я работала когда-то, поначалу известие о прохождении тренингов вызвало эмоции скорее негативного характера. А когда мы с руководством согласовали модель «лучшие первыми», люди стали бороться за право попасть в первые группы. Кстати, заметьте, это реальное поощрение, но при этом вовсе без затрат каких-либо ресурсов. Пятое. Очередность предоставления какого-либо значимого ресурса. Замена компьютеров, телефонов, ремонт, очередность в выборе графика выходных и тому подобное. Полностью аналогично предыдущему пункту. Важно, об этом должно быть объявлено заранее, в противном случае будут серьезные обиды. Шестое. Используйте руководителя, руководителей как ресурс для признания. Этот совет будет совершенно актуален для компании с демократичным руководством и применим лишь частично, если в компании преобладает авторитарный стиль управления. Можно использовать довольно большое количество поощрений и форм признания с помощью высшего руководства компании. Например, ужин с руководителем. Это может быть как ситуация личного ужина, то есть руководитель приглашает кого-то персонально так и ужина с группой сотрудников. Разумеется, в такой ситуации важно, чтобы руководитель не вызвал страха и обладал хорошими коммуникативными способностями, так как в ином случае эффект будет прямо противоположным. Следующий вариант — представление руководителю. Актуально в ситуации, когда этот руководитель на несколько уровней выше, например, в иностранной компании кто-то из руководства головного офиса или руководитель иностранной компании, приехавший в филиал. Ему представляют одного или нескольких лучших сотрудников. Важно грамотно построить беседу с ними, выслушать их историю успеха и проявить индивидуальный подход. Можно использовать личное письмо поздравления от руководителя. Такое письмо может быть как поздравлением с достижением, Тогда важно, чтобы были конкретные адресные слова по поводу этого достижения, так и персонифицированным поздравлением со значимой годовщиной работы в компании или с серьезным личным событием. Важно, чтобы были подобраны не казенные, не формальные адресные слова. Хотя бы подпись руководителя должна быть сделана им от руки, а не факсимили. Про такой вариант слышала очень негативный отзыв от одной из компаний. Формальное поздравление для всех все одинаково и даже подпись факсимельная. Возможная вариация – письмо руководителя членам семьи, если мнение семьи значимо для человека. Все остальные советы, как и в предыдущем случае. Еще это может быть тематическая книга в подарок от руководителя с лично написанным пожеланием. Если сотрудники достаточно зрелые и заинтересованные в профессиональном развитии, то такой вариант «Хорошая дорогая книга по профессии или отрасли» действительно интересная сотрудникам с пожеланием и поздравлением с достигнутыми успехами еще один формат поощрения. Бонус или награда. Есть два принципиально разных подхода к поздравлениям и награждениям. Только символическая нематериальная часть или же почти символическая или достаточно значимая материальная составляющая. Материально значимое награждение тоже важно осуществлять правильно. Несколько советов в связи с этим. Совет первый. Денежный эквивалент приза должен быть достаточно заметным. Например, в одной компании в Сибири При среднемесячном доходе менеджеров по продажам порядка 90-100 тысяч рублей по итогам конкурса на лучшие продажи года подарили сертификаты стоимостью 5 тысяч рублей. Ничего, кроме негатива и усмешек, такой приз не вызвал. Если уж нет бюджета на значимые по сумме призы, то лучше подарить что-то забавное или просто оригинальное. В этой связи хорошие идеи можно почерпнуть в магазинах приколов, необычных вещей или необычных впечатлений, как в рознице, так и в интернете. Совет второй. Приз в виде денег практично, но совсем не торжественно. Ценный приз не всегда практичен. Вдруг такая вещь совсем не нужна человеку, например, уже есть или он в принципе подобным не пользуется. В одной крупной компании, продающей рекламные площади для бизнеса, проводили серьезный годовой конкурс для колл-центра. По итогам были ценные призы, бытовая техника, коллектив чисто женский. На следующий день после вручения призов началась торговля. У многих уже была эта техника, кто-то таким не пользовался вообще. В результате что надо сделать? Правильно, продать. Как вы понимаете, удобнее всего своим же коллегам, которые точно знают, что техника не БУ. В конечном счете вся торжественность момента была загублена. Совет третий. Выход – заранее опросить в виде анкетирования всех сотрудников, какой ценный приз, подарок они хотели бы получить в определенных рамках, указать ориентировочный бюджет. До поры до времени эти анкеты могут спокойно лежать, А вот когда станут известны имена победителей, мы достанем эти анкеты, выясним, кто что хотел, и можем закупить призы. Интересный факт из опыта. Нередко люди хотят получить что-то весьма необычное, что сами себе никогда бы не купили. Экзотическое впечатление типа полета в аэродинамической трубе, необычный сувенир или поездку. Таким образом, мы сделаем процедуру награждения очень необычной, торжественной, покажем людям индивидуальный подход с нашей стороны. Некоторые распространенные ловушки награждения и признания. Много или мало. Однажды, когда моя бабушка в День Победы надела свои награды, а она была кавалером нескольких орденов и медалей за труд в оборонной промышленности в годы войны, Я, тогда еще маленькая девочка, спросила ее, а почему ты не надеваешь юбилейные медали, вот у тебя их сколько? Понятно, для ребенка логика простая, чем больше, тем лучше. И она мне ответила примерно так. Те награды давали за дело, а эти, в смысле, юбилейные, всем. Почему-то, несмотря на то, что была тогда еще дошкольницей, я запомнила эти слова. К чему я вспомнила о них сейчас? Если награждаются все или почти все, то сама идея награды обесценивается. Однако если из 100-500 только один, то награда представляется чем-то столь же реальным, как выигрыш миллионов в лотерею. Вывод. Или делать несколько разных конкурсов и номинаций, или награждать оптимальное количество людей. В практике знакомой мне от 5 до 25% от числа участников конкурса или номинации. Почему такой разрыв? Если в конкурсе соревнований участвовало 100, 200, 300 человек и наградили, соответственно, 5, 10 или 15, то есть 5%, то это будет нормально восприниматься. Если же это маленький отдел из четырех 5 человек, то один награжденный — это и есть 20-25%. О вариантах организации конкурсов мы еще будем говорить. Приз за тройку. В советские годы была такая юмористическая передача. Две старушки, Маврикиевна и Никитишна, на самом деле их играли актеры-мужчины, обсуждали свою и соседскую жизнь. И вот один из их диалогов был примерно такой. «Я вот внука решила поощрять деньгами за учебу. Вчера четыре рубля заработал. Что, четверку получил? Да нет, две двойки». Важно не уподобиться этой бабушке. А я несколько раз наблюдала именно такие ситуации. Все сработали очень плохо, а один-два сотрудника просто плохо и получили награды. Как вы догадываетесь, это обесценивает саму идею соревнования и награждения. Уравниловка или индивидуальный подход? Уравниловка, как мы с вами, наверное, уже убедились, до добра не доводит. Всегда стоит применять индивидуальный подход, но соблюдая при этом правила справедливости, о чем будет отдельный разговор. Сопровождение. Наградили и забыли, и зря. Тем самым мы лишаем коллектив пролонгированного мотивационного воздействия. Например, в крупной федеральной сети, где одна из главных годовых наград «автомобиль», поместили в корпоративных СМИ информацию и фото о первых опытах тфу успешных вождения. А в компании Johnson Johnson мы наградили за особые заслуги финансового аналитика «Поездкой мечты», и она отправилась в Шри-Ланку, а потом на портале я разместила ее рассказ о поездке с фотографиями. Это может быть и просто рассказ награжденных о дальнейших успехах и планах. То есть все не сводится только к информации об использовании призов, традиций и разнообразия. Мы отдельно подробно поговорим о том, как стоит соотносить в корпоративном пиар, брендинге и коммуникациях традиции и разнообразия. Так что в этот момент вспомните и о наградах, и подарках, к ним это тоже относится. Креатив. Завершить этот разговор, как, кстати, и многие другие обсуждения по данной теме, хочется таким призывом. Креатив, креатив и еще раз креатив, причем с душой и от души.